Глава 3. Маргарита. Не смейте трогать меня, выдывила из себя, прикрывая свой ужас гневными нотками. А то что? выдохнул граф мне в лицо, и очень-очень нехорошая улыбка растянулась на его губах. И вдруг страх отступил. Мы злодей хоть и натворил дел, но никогда, никогда в жизни Виктор не обидел ни одну женщину ни словом, ни делом. этой мыслью внутри поселилось спокойствие и абсолютная уверенность, что мои герои никак мне не навредят. Подалась к мужчине, и наши с ним тела соприкоснулись. Олыбнулась ему и прошептала: "А не то в следующей книге я сделаю вас рабом любви. Влюбитесь в жуткую стерву, которая вы будете до лампочки". Улыбка исчезла с его лица, а я уже развела мысль но во имя любви вы будете делать все, что она пожелает, и в итоге останетесь без своих земель, замков, титула и практически без штанов. И она вас бросит. Может быть, из-за разбитого сердца вы и магию свою потеряете? А тем временем барон Майлз поселится со своей новой возлюбленной в вашем бывшем замке, народит кучу детишек и... «Замолчи!» — прошепел он и выпустил мои руки из своего плена. сделал шаг назад и взглянул на меня по-новому. "Да вы чудовище, леди", хохотнул мочавший до этого Филипп. "Самолюбие и эгоизм Хариса вряд ли кто-то сможет поставить на колени, но сие подвластно лишь любви". Барон подошёл к мрачному графу и хлопнул того по плечу со словами: "Если леди Маргарита наша создательница, демиург, то ты, Харис, должен содрогнуться от перспективы пасть перед чарами любви и стать безвольным рабом какой-нибудь жуткой стервы. И Виктор многозначительно посмотрел на руку Филиппа, и тот поспешил ее убрать. Затем граф перевел взгляд на меня и произнес, «Но ведь мы теперь здесь, леди Маргарита». Последние два слова он выделил, явно намекая, что никакая я не леди. «Да я и не обиделась, потому что действительно не леди». «Ладно, не пугайтесь», — поспешила успокоить графа. Но на мои слова он лишь еще больше нахмурился. «Я не сомневаюсь, вам двоим сложно поверить моим словам, да я тоже слегка в прострации. Но, пожалуйста, давайте попробуем примириться с этим фактом. Вы — мои творения, и каким-то образом вы оказались у меня дома, в моем мире, и мы с вами не знаем, как вас свернуть домой». Посмотрела на Виктора и осторожно спросила, Кажется, с магией у вас затруднения. Граф сначала поджал недовольно губы, что те побелели, изжёл до хруста руки в кулаки, но быстро справился с собой, расслабился и спокойно ответил: "Я чувствую свою силу. На в этом мире настолько слаб магический фон, что моя магия будто заснула". Так. Если Виктор разбудит свою магию, то он вполне может стать палочкой выручалочкой в моём доме и жизни. Мне стало озвучивать свою мысль, что я планирую сделать из злодея чуть ли не ручного джинна, подавила хитрую улыбку и поспешно сказала: "Давайте очень подробно обо всём поговорим за завтраком". Тут же скривилась, словно получила подзатыльник. "Кухни и её больше нет. Поехать со мной вы не можете. Сначала нужно всё проверить". Можете ли вы со мной ходить куда-то, раз, судя по всему, вы привязаны ко мне? Оставить вас здесь одних – тоже плохая идея. Еще натворите дел. Остается заказать еду и напитки на дом. Кстати, хотел поинтересоваться, а когда придет ваша прислуга? Поинтересовался Филипп. И насчет завтрака – хорошая идея. На сытый желудок лучше думается. Я действительно проголодался. И неплохо бы сменить одежду и освежиться. Где у вас бассейн? И пока я буду приводить себя в порядок, вызовите швей, раз пока мы живем здесь, мне понадобится новый гардероб. У меня от заявлений Майлза непроизвольно челюсть отвисла. Реслуга? Бассейн? Виктор же рассмеялся и произнес издевательским тоном. «Майлз, ты идиот. Посмотри, в каких условиях находится наша с тобой создательница». Рукой он обвел мою спальню и, глядя уже на меня, Сусмешка и поинтересовался. Судя по вчерашнему инциденту с соседями, я понял, что вся эта небольшая территория и есть ваше личное жильё. Сложила руки на груди и принялась защищать свою квартиру. Да, это моё жильё. Это не замок, не поместье, не дворец, это многоквартирный дом, в котором проживает людей больше, чем в муравейнике. И у меня нет прислуги? Я делаю всё сама. Вот этими ручками. Протянула перед собой руки и поиграла пальчиками. Посмотрела в удивлённые глаза барона и добавила, явно падая в его глазах ниже плинтуса. Бассейна тоже нет. Есть ванная комната с душевой кабиной, туалетом и умывальником. Кстати, там же и стиральная машинка стоит. Это такой предмет, который стирает и сушит одежду. Так что можете раздеться, я загружу в неё ваши шмотки, и она их постирает. Как высохнут, отглажу их отпаривателем, а на сменку, пока ваша одежда будет приводиться в порядок, предлагаю надеть одному халат, папе готовил подарок, а другому только треники остались от бывшего. Ох, девочки, видели бы вы лица мужчин, когда я с каменным лицом выложила перед ними халат, синий и махровый, с большими карманами и абсолютно новый. Ну Но да, не бархат это и не шелк, расшиты золотыми и серебряными нитями, как они привыкли, и треники, чёрные штаны с такими ещё лямками, что цепляются за пятки, вытянутыми коленками и пятой точкой. Что ж, не знаю, почему я их до сих пор не выбросила. Моя одежда не нуждается в чистке, деревянным тоном сообщил Виктор. Пожалуй, я надену халат, с нотками обречённости пробормотал Филипп. Где тут ванна? Ванная комната на 5 квадратных метрах произвела на барона неизгладимое впечатление. Он долго моргал, принимая суровую реальность. Вот так пользоваться душем. Показал ему, на что нажимать, какие рычажки включать и крутить. Это унитаз, продолжила Лекбес. Эту кнопку нужно нажать, и всё сразу смоется. Продемонстрировала чудеса сантехники, и барон удивлённо покачал головой. Удивительно. даже маги в моём мире не догадались. Он усёкся с какой-то обидой произнёс: "Почему вы не сделали в нашем мире этого удобства?" Э-э как-то в голову не пришло, пробормотала Азадачина: "У меня были другие приоритеты, да и грех вам на комфорт жаловаться". Барон печально вздохнул. Положила она в стиралку чистое полотенце и кивнула на него. "Вот, этим полотенцем вытритесь. Оно чистое. Эта зубная паста, вот новая зубная щётка. На полке можете взять вот эти баночки. Это шампунь, здесь гель для душа, пахнут приятно. Рассказала мужчине, который, кажется, не был готов к столь суровым условиям новой жизни. Он развернул полотенце и уставился на меня в немом вопросе. Что не так? выдохнула раздражённо. Полотенце только одно, сказал Филипп. и задвиг л бровями, будто мне должно быть понятно, что он имеет в виду. Развела руками. Ну да? А сколько должно быть? 2? Не поняла его. 3? Невозмутимо заявил барон, и, видимо, её непонимание пояснил: "Одно для тела, одно для лица и ещё полотёнце для ног". Сжала руки в кулаки. Моё терпение ведь не бесконечно, а для дружка ниже пояса Отдельный меховой платочек не выделить, прорычала я и фурией вылетела из ванной. Закрыла за собой двери и пошла за Виктором. Нашла его в своём кабинете. Мужчина занял моё королевское кресло и читал мой блокнот с заметками. Выхватила из его рук свою вещь и заявила: "Я не разрешала сюда входить". "Ну и не запрещала", парировал граф. "Так тихо Марго, не заводись". Ничем хорошим это не кончится. На будущее, заговорила спокойно, это мой кабинет, моё рабочее пространство. Огромная просьба здесь ничего не трогать, не передвигать и моё место не занимать. Understand? Виктор ничего не сказал, молча освободил моё кресло и прошёл в гостиную. Я хвостиком последовала за ним. Судя по тому, что постельное бельё, подушки и одеяло оказались не тронутыми, они вообще не спали. Здесь могу расположиться, с усмешкой поинтересовался граф. Да, ответила Хмура и включила телевизор. Мужчина, который только сел на диван, резко вскочил, когда на экране возникла картинка. Показывали боевик, и я поспешила переключить канал на какой-нибудь безвредный. Нашла мультики. Идеально. Что это? с опаской спросил граф. Потерла виски, ощущая пульсацию и зарождающуюся головную боль и устало пояснила, что такое телевидение. Получилось коряво, и, скорее всего, граф ни шиша не понял, но сейчас мне было все равно. Если я не заряжусь порцией кофеина и не позавтракаю, превращусь в адское отродье. Набрала номер одного ресторана и сделала большой заказ с доставкой на дом. Маргарита. Барони взвалил приводить себя в порядок больше часа, на что я дико злилась, хоть мне тоже необходимо было освежиться. Не могу же я всё время ходить перед двумя мужчинами в не презентабельном виде. И это мягко говоря. Ещё и зубы не чищены. Мрак. Когда Филипп почтил нас с графом своим присутствием, пахнущий моим гелем для душа, позвонили в дверь. Привезли еду. расплатилась, забрала заказ и выдрузила пакеты на журнальный столик в гостиной. "Это что?" любопытствовал граф, и его ноздри затрепетали. "Хм, еда. Пахнет вкусно. Только тара какая-то странная". "Это бумажные пакеты", пояснила я, вынула контейнеры и открыла их все, комментируя, что тут есть. "Баранина с овощами на гриле, салат с языком, салат Цезарь, хлеб в ассортименте". Закуски: рулетики с разными начинками, мясная солянка, в стаканах чай чёрный, сахар, если нужно, вот в этих пакетиках. Себе я кофе заказала. Ну и на десерт два вида пирога: брусничный и вишнёвый. Мужчинам заказала каждому по порции из перечисленного. Для себя только сырный крем-суп, сэндвич из курицы и кофе с булочкой. С утра я не могу принимать большие порции еды. Зато, помня трапезы своих героев, пришлось раскошелиться. «Ох, елки, если я буду каждый день, да по нескольку раз их так обильно кормить, то я на одной еде разорюсь быстрее, чем месяц закончится». От этой мысли мне стало нехорошо, по позвоночнику прошелся неприятный холодок. «М-м-м», — выдал Филипп, попробовав салат «Цезарь». «Пикантно». «А вы есть будете?» — спросила графа. Виктор вообще выбрал позицию и позу глубоко задумчившегося злодея. Ушёл в себя, прикрыл глаза и медленно двумя пальцами потирал переносицу. Пытается третий глаз открыть. Но нет. Посмотрел на меня, как обычно смотрит на таракана, и, вздохнув так тяжело, будто я ему предложила сожрать этого самого таракана, а обратил свой аристократично небрежный взор на блюдо с мёрдов. потрогал пластиковые контейнеры и многозначительно взглянул на меня. Вы разгромили мою кухню, так что сами виноваты, что едим теперь не из нормальных тарелок, а вот из этого. Чёлкнуло пластиком и принялась за свой суп. Виктор промолчал, но за еду принялся. Слава богу, а то я что-то на взводе. Начал бы сейчас выступать, и весь прекрасный обед оказался бы у него на голове. Филипп расправился со своей порцией довольно быстро. Доел оба салата, баранину с овощами, смел за присест все закуски и с довольным видом произнёс: "Я закончил. Можно начинать смену блюд?" Я как раз пила кофе. И когда барон задал свой вопрос, слегка опешила и поперхнулась. Откашлялась и присела. "Нет, смены блюд не будет". Подумала и добавила: "Тут все блюда на сегодня" Он даже погрустнел и с завистью посмотрел на невозмутимого Виктора, который даже и половину еще не съел. «Как же так? Еще должен быть второй завтрак, обед, полдник и ужин», немного обиженно пробормотал мужчина. Виктор хмыкнул и покосился на меня, явно ожидая всплеска ярости и топанья ногами. Именно его взгляд и охладил меня. Мила улыбнулась барону и сладким ядом пропела. Великолепная мысль, милорд. Подать второй завтрак, обед, полдник и ужин. Филипп улыбнулся в ответ, а я добавила ехидно: "Тогда можете сразу после первого завтрака топать на кухню, убрать там, восстановить всё и начать готовить". Тогда, совсем забыла, состроил страшное лицо. Вам сначала придётся устроиться на работу, чтобы заработать денег на покупку продуктов. Ведь вы привыкли питаться только свежими и хорошими продуктами, покачала головой. Даже не представляю, когда в следующий раз вы сможете поесть. Виктор поставил своё блюдо на стол и зааплодировал мне. Филипп же смотрел на меня как на врага народа, потом покосился на чай и два огромных куска пирога и произнёс: "Весьма печальная ситуация. И что вы предлагаете?" Две пары глаз уставились на меня, чтобы услышать ответ. Кажала плечами и проговорила: "Всё-таки нужно начать с кухни. Лорд Харрис, а ваша магия к вам случайно не вернулась?" Брюнет дёрнул щекой и выдал: "Даже если бы и вернулась, я не стал бы тратить свою силу на бытовые мелочи". "Ах, мелочи?" Сноу сдержалась и внешне не показала своего гнева. Прекрасно. Одарила мужчин улыбкой крокодила. Тогда после завтрака вы начнёте ремонтировать мою кухню.